Она лежала лицом вверх, как будто смотрела на видимый, в просвете между домами, прямоугольный кусок фиолетового неба. Вокруг было море крови. Крови было так много, что он сомневался, что в одном человеке действительно может быть только крови. Она была не только на земле. Обе стены были окрашены ею до уровня глаз. Похоже, кто-то выжил человеческого тела всю кровь до последней капли. В центре этого красного взрыва. Лежала девочка. Руки и ноги, торчавшие из рукавов блузки с короткими рукавами и юбки, были разорваны. Скорее всего, то же самое было с ее кожей, скрыто от его взгляда под одеждой. Ее школьная форма была настолько красной, что первоначальный цвет больше не был различим. Но сама одежда была целой. Казалось, что ее тело разорвало изнутри вдоль кровеносных сосудов, как будто кто-то протянул через все сосуды тонкие провода. И затем силы вырвала их. Ее разорванные руки напоминали расчлененную лягушку. У разорванной девушки не было ничего, что можно было бы назвать лицом. Вместо него у нее было нечто, напоминающее распустившийся цветок. Или очищенное вареное яйцо. Это была темная красная полость с розовыми мускулами и нежным белым жиром внутри. Mm -hmm. Mm -hmm. Увидев окрашенную красным и пурпурным сцену перед ней, Кэмидио отступил на шаг назад. Должно быть, он сжал руки, потому что черный стал мяукать, словно не мог дышать. Мяу, мяу, мяу. Комедия уже видела от в школе Мисава, но трупы, которые он там видел, не оставляли после себя ощущения плоти и крови так как они или были одеты в броню, или трансформированы в расплавленное золото. Но в этот раз было по-другому. Он почувствовал приступ тошноты, как будто засунул палец в горло. Он взмолился в душе, чтобы не сблевать. Он воспользовался хорошей логикой, думая, что смотрит на Эмото Сако и не должен блевать, глядя на нее. Но затем в поле его зрения неожиданно попала юбка. Что-то торчало из-под юбки между ногами. Мягкий липкий объект с розовой поверхностью и с легким оттенком фиолетового был. <как> В это мгновение Камедзио больше не смог сдерживаться и согнулся пополам. Кислый вкус наполнил его рот. И затем содержимое его желудка вырвалось наружу. Камедзио вырвало. Он смотрел на человека, который всего 10 минут назад улыбался и разговаривал. Ему казалось, что эта странная правда сведет его с ума. С отвратительным звуком рвота упала на землю. Она растеклась и смешалась с краем моря крови, создав странный мраморный узор. Кровь. Наконец-то понял, что кровь еще совершенно не высохла. Чтобы свернуться, крови требуется около 15 минут. Так что человек, который сделал это с ней, все еще мог быть рядом. Человек, который сделал с ней это. Комедио побледнел от своих мыслей. Это явно не было несчастным случаем или самоубийством. У него закружилась голова. Единственной оставшейся возможностью было нечто, о чем он не хотел думать. А затем он услышал звук дальше в переулке. «М -м -м -м -м -м». В обычных обстоятельствах можно было бы предположить, что это бродячий кот. Или какое-то еще животное. Но из-за моря крови ситуация уже стала далеко необычной. Ноги Камедзю сами собой понесли его назад. Что-то ужасное было дальше в темноте. Но более того, он просто не мог и подумать о том, чтобы переступить через тело и Мисаки. Камедзю сделал пару шагов назад. И затем почувствовал в своем кармане что-то твердое. Мобильный телефон. Он думал позвать на помощь, но подумал и о том, что опасность настигнет его раньше, чем прибудет помощь. Даже если он позовет на помощь сначала, придется убраться отсюда. Так что, повернувшись спиной к Мото Мисаке, он побежал назад по переулку. Переулок был совершенно прямой, но ему казалось, что земля трясется, и он все время врезался в стены. На бегу он нажимал кнопки сотового, но пальцы дрожали так сильно, что он не знал, на какие кнопки нажимает. Это могло быть 110, могло быть 119, или это могли быть 117 или 177. В любом случае, Он нажал на них. Он услышал пару гудков, за которыми последовал слабый сигнал. И, наконец, дозвонился. Только Комедио порадовался, как он услышал равнодушный электронный голос. Комедио брал телефон от уха и посмотрел на экран. Он показывал отсутствие сигнала. И ему захотелось швырнуть телефон в стену. Судовые телефоны удивительно неудобны. Он попробовал позвонить по телефону, чтобы позвать на помощь. Но тут не поймал сигнал в узком переулке. У него не было выбора, так что он вышел из переулка и снова набрал 119, стоя перед магазином подержанных книг. Он даже не был уверен, что именно сказал. Он просто прокричал что-то, совершенно не объясняющее ситуацию, и редкий номер 119 появился в истории его вызовов. Обычная жизнь продолжалась на этой главной улице, и комедион засомневался, что кто-нибудь поверит ему, если он скажет, что в этом переулке лежит труп девушки. Комедзё посмотрел на Сотовый в своей руке. Наверное, он должен сказать мне кота, что случилось, но он не знал ее телефона. Неспособный сделать хотя бы это, Комедзё чувствовал себя невероятно беспомощным. Кот в руках Комедзё мяукнул. Мяук. Он позвонил на 119, но приехала полиция. Его внутренние часы работали неправильно, так что он понятия не имел, сколько времени прошло с тех пор, как он позвонил. У него было чувство, что прошло больше часа но в то же время ему казалось, что это было только 10 секунд назад. Посмотрев на телефон, он понял, что прошло полчаса. Сначала комедио подумал, что телефон сломался, но, посмотрев вверх, увидел, что фиолетовый цвет вечернего неба сменился на синему ночи. Он ошарашенно смотрел на сверкающие звезды. Он молча смотрел на прибывших полицейских. Однако, строго говоря, это был антинавок, а не полиция. Они не были с первыми. Они были кем-то вроде солдат, вооруженных оружием следующего поколения. Должно быть, они думали, что это могло быть убийством, совершенным, неконтролирующим свои силы сфера, потому что из фургона вышло около 10 членов антинавыка. Они были одеты в черные шлемы костюмы, сделанные из специального волокна, из-за которого внешне немного походили на роботов. К тому же у них в руках были странные винтовки. Казалось, они хвастаются тем, что их оборудование предназначено В первую очередь для задержания преступника, а не для защиты граждан. Эй, эй, ты! Пока Комедия безучастно смотрел на них, один из членов антинавыка неожиданно позвал его. Сначала он смутился, он только позвонил, так что они не должны были знать, как он выглядит. Но затем он заметил, что они окликают всех людей вокруг. О! Это я позвонил! Но я звонил в скорую а не в полицию. Понятно! «Само собой, в таких случаях связывается с полицией. Скорее всего, мы просто приехали на место первыми». Мужчина из антинавыка посмотрел на Комедио. «Это тот переулок, и нам помогло бы, если бы ты объяснил, что видел там». Комедио закрыл глаза. Казалось, что сцену, виденную им в этом переулке, отпечаталась внутри его век. «Умер человек», — сказал он. Его раздражало, что его собственный голос был на удивление спокойным. Выглядело так, словно ее тело разорвало. Я не знаю, каким оружием это сделали. Возможно, это была какая-то разновидность способностей. Что-то рассловнем с каждым его словом. Это было неприятное ощущение. Словно все его парализованные чувства возвращались. Она была моей знакомой. Я встретила ее только два дня назад, но я достаточно хорошо знаю, как она выглядит, чтобы опознать ее по фотографии. Нет... Почему я так спокоен? Мои мысли должны быть более беспорядочными. ты почему я... Достаточно. Сказал мужчина, тряхнув головой. Я уверен, что ты сделал наилучший выбор. Вот почему мы здесь. Ты смог кое-что сделать. Ну, я убежал. Ты все равно сделал что-то, чтобы помочь. Сказал человек из антинавыка. Комедия знал, что мужчина говорит это только, чтобы утешить его но все равно это помогло ему взять себя в руки. Комедзио едва смог остановиться перед тем, как достигнуть полного разрушения. Обычно мы предпочитаем брать с собой на место преступления человека, который обнаружил его. Но как поступишь ты, мы не будем заставлять тебя. Холодок пробежал по спине Комедзио. Эта сцена из плоти, крови и кишок встала у него перед глазами, и его пальцы, похоже, онемели. Тем не менее... Я пойду. Медленно сказал Камедзё, держа кота. Он не знал, почему, но он больше не хотел убегать. Как только он подумал, что снова увидит это, Камедзё начал трясти. Он дрожал. Но он должен был вернуться в этот переулок. Что произошло там в темноте? Он должен был выяснить это. Камедзё показывал дорогу в переулке, а вооруженная группа антинавыка служила ему щитом. «Хм?» Однако, как только он вошел в переулок, кое-что оказалось не так. Туфля исчезла. Когда он в первый раз зашел в переулок, он видел на входе девчачий лоуфер. И немного дальше по переулку была еще одна туфля. Комедзю обернулся. Туфля у входа так и лежала там. Однако другая туфля, которая должна была быть дальше по переулку, исчезла. Комедзю почувствовал какую-то тяжесть в желудке. Но группа антинавыка продолжала идти. Знаешь, они должны были пройти мимо поцарапанных стен и пустых гильз. Да, они должны были. Однако гильзы исчезли. Как будто кто-то почистил переулок. Ни одной из них нельзя было найти на грязной земле. Царапины на стене были зачищены. Удалить сами царапины было невозможно. Но, похоже, кто-то чайно пытался скрыть их. Так, чтобы нельзя было установить их происхождение. «Постойте!» У комедия было дурное предчувствие. Он чувствовал давление в животе. Он хотел остановиться на секунду и подумать, но группа антинавыка продолжала идти. Он чувствовал себя так, словно под кожей копошили жуки. Исчезнувшая туфля, пропавшие гильзы, скрытые царапины на стенах. Эти слова, казалось, были повсюду, и похоже, что они вели к однозначному ответу словно их комбинация создавала какую-то химическую реакцию. Камедзё хотел остановиться, но не мог. Он двигался вперед, будто его тащили за невидимую веревку, привязанную к группе антинавыка. И, наконец, они пришли. У Камедзё перехватило дыхание. Наконец они пришли на место убийства, где в луже крови лежала мертвая Мото Мисака. Однако... Трупа нигде не было.